Глава двадцать 27. Ася грустно вздохнула и сказала мне: "Ах, если бы Роман Ильич, ах, если бы мы вдвоем сидели на кухне, сообразив, что у нас с ней затеялся не просто треп, а какой-то серьезный разговор, тактичные нафталин с Дмитрием не стали мешать и быстренько разбежались по своим номерам. Нам были оставлены чай и почти полный пакет сушек. Нравился ли он мне. Тут и спрашивать нечего. Ася окунула свою сушку в кипяток и несколько секунд наблюдала, как твердое превращается в мягкое. Даже если бы он был страшен, как квазимодо, только в один его голос можно было влюбиться. Олег Ильич к тому же был совсем не квазимодо. Возраст Ты чихать нам, женщинам на возраст. Такие мужчины, как коллекционное вино, чем старше, тем лучше. Нонни дико повезло. Но думайте, она ценил его как надо, Да хрен-то! Он был чудом, музыка сфер. А Нонни были нужны только многоуважаемый шкаф и каменная стена. Конечно, я с большим удовольствием отбила бы его у Нонны, без всяких угрызений и глазом бы не моргнула. "Бы?" переспросил я. "Бы", удрученно подтвердила Ася. Когда он тем утром постучался ко мне в номер и вызвал поговорить сюда же на кухню, как мы сейчас с вами, я-то губу раскатала с дуру, подумала, он наконец заметил, что я к нему неровно робную душу. Скажет сейчас, что и он тоже, а после позовет меня куда-нибудь на настоящее свидание. Так-то мы с ним часто болтали, но это было по работе или по дружбе, короче, не то. выбрала для разговора парадный прикид босоножки вместо наших обычных шлепанцев, кулончик на шее как будто случайно брови в легкую подвела духи парижские открыла ох идиотка какая то есть вы обсуждали не свидание на всякий случай уточнил я даже близко не Ася асямушинально съела сушку которая уже наполовину превратилась в кашу он всего на всё попросил меня о прикрытии Как будто мы с ним очередной эпизод готовили. Сказал, что у него намечается встреча. Он отъедет на несколько часов, и я в команде остаюсь за главного, на связи. Свой телефон он выключит. А если вдруг Нонна начнет его искать, я должна буду ей что-нибудь соврать поубедительнее. И она что, действительно его искала? Заинтересовался я. Звонила целых три раза мне на мобильный. Для наглядности Ася показала три пальца. третий раз, примерно за час до той аварии, и голос у нее был сердитый и несчастный. Ну как же ее каменная стена куда-то подевалась? Она не знает куда. Первые два раза я, если честно, немножко позлорадствовала, мысленно, а на третий раз мне её жалко стало. Правда, жалко, как женщине женщину. Но я все равно соврала. Лев Ильичу просил увизит врали. Не очень, печально усмехнулась Ася. Она ревновала А я подыграл ее страхом, невольно, ненамеренно. намеренно. Хоть чего и сейчас-то придуриваюсь? Вольно и злонамеренно. Чтобы ей тогда показалось, будто бы я с ним. То ли из зависти я это сделала, то ли из вредности. Я, Роман Ильич, сама не замечаю, каким бы говном. Мне потом перед собой стыдно. Кто же знал, что для вашего брата это будет последний день. Сквозь занавески просвечивало летнее солнце. На телеэкране у Аси за спиной беззвучно открывала рот певица, знойная красотка в сиреневом платье, обсыпанном блестками. Надо было выключить телевизор, но пульт лежал далеко от меня, на другом конце стола. А что? Если он поехал на свидание с другой женщиной, предположил я. "Ну уж нет", убежденно ответил Ася. Какое к чертям свидание? Что вы? Если бы там намечалась другая женщина, я бы почувствовал" По выражению его лица, по интонации хотя бы, не настолько же вздулась моя интуиция. Там никаким сексом и не пахло. Нет, встреча была точно деловая и определенно не дружеская. Такое, знаете, исполнение неприятного долга. Что-то вроде визита к зубному, И идти неохота и не идти нельзя. Он не говорил, с кем встречается, спросил я, не слишком надеясь на ответ. Может, даже не дослушав меня, Ася энергично замотала головой. Без всяких намеков. единственное, что я поняла, там у него намечалось что-то важное. А как только поняла, сразу сложила два и два. Вспомнила, что у него уже недели за две до того дня настроение было смурное и нервное. Шуток не шутил, и тут девушку показала пальцем на переносицу. Морщина была все время. Он обычно такой толерантный был, Здоровенный косячищ прощал нам играючи тепла ладно, ничего сойдет, проехали а на последнем общем эпизоде в австралии устроил Димке с Нафом, жуткий бенц вообще за ерундовую фигню потом сам же извинялся за срыв я тогда думала что это он из-за ноны стал ненормальной дёрганый Женщина, если вцепится в мужика в такое адище умеет устроить хоть на стенку лезь хоть на луну улетай а здесь это прямо Очень заметно было. Заметно, что из за Нону, переспросил я. В молодые годы, брате смог распыхаваться по десятку поводов: от проигрыша любимой футбольной команды до сломанного ногтя. Там были четкие моментики, подтвердила девушка. Только не подумайте, что я за ним специально наблюдала. У нас же тут просто все на виду, как в советской коммуналке. Раньше он, как возвращался из нашей командировки, Так сразу ей звонил и вечером к ней до утра а последний месяц уже нет он в музей который на охотном ряду ездил чаще чем к ней какие-то бумаги оттуда все время приносил ксерокопии. Запрется запрётся в себя в номере и шелестит ими выйдет из номера за чаем и до утра снова шелестит я однажды спросил его что за бумаги Веселая отвечает история России только вид у него был совсем невесёлый Да, чуть не забыла. В тот последний день, когда мы с ним разговаривали тут, он, между прочим, вас похвалил. Мимоходу. Сказал, что вы бы, в отличие от него, смогли бы легко разгадать какую-то там его головоломку. Меня похвалил? Растерялся я. Никогда он меня не хвалил. Никогда не доверял своих проблем, даже мелких. Сдается, что братец к прям был не в себе. Точнее, не помните? Нет, уныло ответила Ася. Подробности, если были, пролетели у меня мимо ушей. Я же тогда переживала по поводу моего облома. А позже, ближе к вечеру, когда мы узнали про ту аварию, стало, сами понимаете, вообще не до всего. Мы с Нафом тогда как раз ходили в заведение на улице Фрунзе. Там до вируса ресторан Лотос был, а после буллинг открыли. Наф мне оставил удар. У меня же почти стало получаться, и тут звонок. Думаю, опять Нонна огрызаюсь. Я же вам сказала. А Оказалось, Сергей Петрович, с этой новостью. Вы, может, будете считать меня глупой козой, но я ведь сначала даже подозревала Нонну в нехорошем. Может, это она перерезал тот ремень безопасности из ревности? Даже тайком проверяла, где она была в тот день. А вдруг, думаю, она мне звонила для отвода глаз? Но потом я узнала, что из конторы Нонна в тот день не уходила, чистой алиби. а Ремень в его машине целый. Это был все таки несчастный случай. Ремень никто не резал, подтвердил я. Он не был испорчен, просто не застегнут. Про свои подозрения я говорить не стал. хотя и врать, что я тоже верю в несчастный случай, мне не хотелось. Поэтому мы еще минут десять перемывали косточки Нони, затем я рассказал пару случаев из школьной жизни юного Левки, выставив браца в наилучшем свете. А после этого разговор окончательно сошел на нет. Я запил холодный чай, отпустил Асю, вернулся в свой номер, лег на кровать под одеяла и задумался. Итак, насколько я продвинулся в своем расследовании и что узнал нового? Самым интересным была Лёвкина внезапная похвала, но что он имел в виду, я даже представить себе не мог. Все прочее, тем более сериал В зыбком тумане, то немного, что я выудил у Нонны и Аси, больше всего смахивало на старый анекдот про Ленина. Жене сказать, что идешь к любовнице, любовнице, что остаешься женой, а самому убежать в свой шалаш и работать, работать, работать. Левка наверняка же не случайно маскировал ту встречу, чтобы никто, ни ближний, ни дальний не узнали о ней ничего конкретного. Но с кем же он виделся в тот день? И не был ли этот человек каким-то образом связан с его смертью? И почему ты лёвка, черт тебя подери, все таки не застегнул чертов ремень? От того, что мыслей было слишком много, они мне утомили, и неожиданно для себя я заснул. Во сне обычно ты не сразу понимаешь, что спишь, но сейчас мне все было ясно с первой же секунды. Рядом вдруг снова оказался Славка Шерензон, вместе с которым мы опять летели. Только теперь под нами был не океан, а город, город Котванду. Я раньше не видел столицу Непала сверху, однако сразу узнал, потому что центр города занимал огромный, как Годзилла, и кенконг, вместе взятые, Вадим Сильвестрович Кендриев. Он крушил дома вокруг себя, молча, сосредоточенно и бесстрастно, как будто план выполнял. Обломки зданий и маленькие фигурки людей разлетались в разные стороны, а я знал, что с Кендриевым весы не сработают. У меня было всего одно оружие. Мужины ножницы Марка Шагала, и только один шанс попасть точно в глаз чудовищу. "Бросай!" заорал Славка, и я метнул ножницы. Те полетели вниз с вибрирующим металлическим звоном. И тут я проснулся от звона. Откуда он тут взялся? У меня здесь не было никакого будильника или городского телефона. А на моем служебном мобильнике рингтону служила мелодия гитарная тема из фильма Дисперада. Лишь через пару мгновений в голове моей прояснилось настолько, что я сообразил: звон доносится из верхнего ящика тумбочки. Именно там валялась дешевая ноки, одна из двух, купленных в день выхода из клиники. Второй экземпляр я помнится подарил Петруши на случай форс-мажора. Я поскорее нажал кнопку с нарисованной зеленой трубкой и спросил: "Алло, это ты, Петр Алексеевич? Что у тебя стряслось?" "Слава богу, ты здесь. услышал я знакомый голос я боялся эта чухонская игрушка не сработает Ромыч, приезжай быстрее спасай царя не знаю кто подослал тех двоих но они хотят меня убить а у меня ни мушкеты, ни пищали ни даже поршива бердыша